Глава десятая. Дед с сюрпризом. Проснулась я рано, даже для обитателей этого дома. За окном едва-едва начинало светлеть, а у меня уже сна ни в одном глазу. Ну и ладно, даже к лучшему. Хоть на сегодня запланировано и не так много дел, но все они очень важны, поэтому, надеюсь, судьба не станет подкидывать мне в очередной раз каких-то потрясений. Хватит и вчерашних. От позавчерашних я, кажется, до сих пор не отошла. С горем пополам разобрала текст на бутылочках, что обнаружились в одном из чемоданов Эмилия. Нашла шампунь и, прихватив кусочек мыла с полотенцем, проскользнула в уборную. В общем, день начался замечательно. Выполнив утренний ритуал, я первым делом хотела вывесить графики дежурств и водных процедур, но наткнулась на очередную проблему. На что крепить? Об этом я как-то не подумала. Решив приложить эту мелкую заботу на чужие плечи, И спускаясь вниз по лестнице, я обнаружила, что входная дверь распахнута настежь, а на ступеньках крылечка ко мне спиной сидит старик-охранник с чашкой чая в руках. «Доброе утро, дедушка Ульх». «О, как ты меня кличешь, значится!» Добродушно отозвался он, сидя ко мне в полуоборота Кажется, ему понравилось мое обращение. «Рановато ты проснулась, леди управляющая». «Неужели кровать не такая мягкая, как в столице?» «Ай-яй-яй, дедушка, подначиваешь меня, значит, и как не стыдно». «Да нет, не в этом дело, совесть спать не позволяет, нужно здешние дела привести в порядок, а то бардак полнейший». «И какие ты дела делать собралась?» «Ну, для начала было бы неплохо вот с этим разобраться. Я со вздохом показала бумажные листы с таблицами, а сама присела рядом с собеседником. Полночи их вчера составляла. А как прикрепить на двери уборных, не знаю. Что это? Очередность для водных процедур и график дежурств по уборке. Для девочек и мальчиков. Хорошее дело. Может, хоть голосить по утрам перестанут, а то дом на ушах весь стоит. Давай-ка сюда и свои бумажульки, сам все сделаю. А ты говори, что задумала, может, совет какой дам. Даже не здешняя. Да вот, хочу наведаться в дом управления и поднять вопрос финансирования. Может, удастся стребовать с ней хоть какую-то копеечку, а то ведь совсем приют без средств оставили. Ну, если требовать будешь, как вчера ума то выплатят все до последнего гроша. посмеиваясь, прокомментировал дед мои подвиги. Уже донесли, да. Я, конечно, не думала, что сплетни так быстро расползутся, но и особо. Рефлексировать по этому поводу не собиралась. И кто ж такой шустрый? Да кошка, аж да собака на деревне в курсе, как ты маг, ведром по голове ухайдокала и насильно затащила в дом отказников, заставив ребенка лечить бесплатно. Чего? Загружала я информацию долго, так как в первые секунды даже не поверила тому, что говорит дедушка Ульх. Это что же по окрестностям? Такие дикие сплетни про меня пускают? А ты думала?» Усмехнулся старик. «Это ж тебе не столица, где люди за всю жизнь могут ни раз не встретиться. Тут такое событие еще не скоро забудут». Да не было такого. Я его всего таблела водой, чтобы в чувство пришел. И заплатил я ему хорошо, пусть не брешут. всего таблела водой?» И хидно передразнил меня дед. А потом уже серьезно продолжил. «А если бы он тебя со злостью своей...» Родовой магии шандарахнул. И остались бы от леди управляющей одни тлеющие угольки. Некогда было думать. Что-то как, надо было действовать. Горячо возразила я скорее из вредности. Дед прав, ох, прав. Это, конечно, похвально, что о ребенке незнакомом переживала. Значит, девка ты добрая, а здесь только такие могут работать. Дети опять же оценили твой поступок. Но в другой раз нарвешься, так, что не расхлебаешь, сердце у тебя горячее. Значит, думай головой или советуйся, прежде чем что-то делать. Деловаешь, нашлась. Спасибо, дедушка Ульх, за науку. Я ведь и правда вчера ни о чем не думала. И раз уж так, может, посоветуете, кому насчет положенных денег постучаться? Посоветую, а чё ж не посоветовать, кроме как сторонам говорить больше не с кем. Вся городская власть у него, так что и решать ему. А найдешь ты нашего главу в городском управлении, если успеешь туда попасть до обеда. А так ищи свящи его потом по всему городу. Когда ехать собралась? А чего тянуть? Хоть сейчас готова, только вот как туда добраться? Ну, коли быстро езды не боишься, так и я могу доставить свитерком. «Ну, вот уж точно не на то напал. Высокой скоростью напугать меня, который по трассе на своем железном коне выжимал 170?» «Да ну, бросьте, быстрая езда для меня дело, можно сказать, привычное». Дедушка Ульх, кажется, заметил мечтательное выражение моего лица и лишь хмыкнул, в очередной раз подкручивая свои шикарные усы. «Ну, прям-таки привычное!» Насмешливо протянул он, решив, что я на себя пуху накидываю. Вот ведь нахваталось у детей выражений. «Быстрее, чем летун, тебя точно возить никто не мог». Кажется, дед ждал от меня какой-то реакции и расстроился, когда ее не последовало. А «В общем, будь готова через час, а мне пока нужно свою птичку проверить». Шестое чувство говорило, что дедуля мне сейчас такой сюрприз преподнесет, что только держись, уж больно у него вид был решительный. Может, стоит отказаться от завтрака? Не хотелось бы камфузиться, если скоростная езда решит вытащить мой внутренний мир наружу и показать окружающим. Но хотя бы чаем смочить горло не помешает. Задерживаться в городе я не планировала, а значит, вернуться к обеду могу и успеть. Дом начал просыпаться, выпуская из комнат сонных, одевающих ребятишек. Мальчишки больше смахивали на лунатиков, ходящих во сне, а вот девочки, наоборот, были свежие, и бодры. В чем причина стала ясно, когда я отправилась на кухню за чаем – и наткнулась на целый женский отряд во главе с Лиеной. растерянной женщины, судя по всему, даже заданий не хватало, чтобы пристроить всех желающих к делу на кухне. Покажите, где у вас тут чайник?» Я еще не договорила, а к столу уже бросились сразу три девочки. Впрочем, две из них уступили возможность похозяйничать той, что помладше. Я, в дыхании наблюдала, как девчушка не умела орудовать с большущим горячим чайником, боясь, что она может ошпариться. Но, слава богу, обошлось. Похвалив моего юного официанта, прихватив кружку с горячим напитком и плошку с вареньем, я отправилась в столовую, стараясь особо не отсвечивать. Мешать ей не проводить урок по кулинарному мастерству явно не стоило. К варенью я была равнодушна, зато никогда не могла найти в себе сил отказаться от выпечки. Ладно, хоть на фигуре это не сказывалось из-за бешеного ритма жизни. Дети, наверное, в последние месяцы не ели ничего сладкого и вкусного. На завтра каша с небольшой добавкой из лесных ягод. На обед похлебка с кашей, вечером опять это же каша, уже с рыбой или грибами. У нас тоже когда-то в семье было туго с финансами, и главным блюдом стала гречка. К восьми годам я просто на отрез отказалась от этой крупы, и до сих пор уже спустя столько лет, меня даже от одного запах воротит. Прям фу. И эти дети скоро могут прочувствовать то же самое, только вот у меня был выбор, а у них его нет. Либо каша, либо голодовка. «А голод не тетка, съешь и не такое. В общем, надо решать вопрос с продуктами. И меню составить так, чтобы не разориться. Придется искать золотую середину и вносить новации, чтобы было не только дешево, но и вкусно». Из -за размышлений заставил вынырнуть странный звук. Когда он повторился, до мне дошло, что это сигнал дедушки. Так что я быстро заскочила в свою комнату, собрала сумку и вышла во двор. У крыльца стоял запряжённая двумя лошадьми карета черного цвета, с интересным гербом видели виде птицы. Со стенок ее стекали капли воды. Мыл ее идет, что ли? Видимо, так и было. Сам же старик выглядел очень представительно, если говорить о кучерах или возницах. Черная шелковая рубаха, идеально выглаженная, и черные шаровары, штанины которых прятались в высоких почти до колена сапогах, кожа которых была начищена до блеска. На рубахе вышла красивая птица, такая же, как на карете а на прилизанных седых волосах фуражка, отдаленно напоминающая шапку-конфедератку золотой кисточкой. При этом его усы были идеально подкручены, и стоял дедушка с прямой спиной, неведомо куда спрятав трость, с которой не расставался два дня. Вот ж преображение, ничего не скажешь. Ух, дедушка Ульх, вот это вы меня поразили. А то! И сейчас я не дедушка Ульх, а летун, а это... Он с гордостью открыл передо мной дверцу кареты и вытащил из какой-то ниши раскладывающиеся ступеньки. «Черный вихрь! Добро пожаловать на борт, леди Риштар!» Показывая всем своим видом, что мне оказали великую честь, я забралась внутрь кареты. В отличие от той, на которой я приехала сюда, тут были мягкие сиденья. Но на этом, пожалуй, и все. Расположилась я в самом деле удобно, но, как позднее стало ясно, Весь этот комфорт до поры до времени. Окрестности деревни мы покинули чин по чину, равномерно и спокойно, и даже успел насладиться видом из окна. Природа, она была волшебной: яркое солнце, зеленые леса, даже речка, которую мы проезжали, давали какое-то неописуемое чувство блаженства. Может, выбраться по ягода с ребятами? Но любоваться пейзажем не удалось только до того места, когда мы пересекли границу деревни яблоневая. И тут, без какого-либо предупреждения, мы начали набирать скорость. И ладно бы плавно, нет. Рванули так, что меня вдавило в спинку сиденья, пока я соображала, что же происходит и кто за нами гонится. Скорость и увеличивалась, и увеличивалась, и вскоре я уже схватилась за специальные ручки, чтобы не свалиться на очередной кочке или ямке. Я люблю высокую скорость. Я к ней привычна, но, ёшки-матрюшки, мой автомобиль очень комфортный, а тут что не ямка... Я на своем сиденье подпрыгиваю, что не кочка снова и так каждый раз. Кажется, я вот-вот свалюсь куда-нибудь в проход, еще и сумку держать приходится. Ну, дедушка, ну, дружил. Хорошо, что решил не есть с утра. А то вот ему сюрприз бы был. Не могу оценить, сколько времени мы ехали, но когда я зеленоватым цветом лица выбралась из кареты, дед лишь в очередной раз подкрутил свой без того идеальный приглажный ус и похвалился. Но! «Я ж говорил, что никто быстрее летуна тебя возить не мог. Уж я от своё дело знаю, а то ишь привычная она». Если честно, меня слегка подташнивало, но, к счастью, организм перестал бунтовать достаточно быстро. Все же парки аттракционов держат нервную систему в тонусе. «Я дождусь тебя вон там, леди Риштар». Дедушка махнул рукой, указывая направление. Там, по другую сторону широкой площади, судя по количеству местного транспорта и его владельцев, было что-то вроде парковки. «А тебе нужно подняться на второй этаж и найти приемную господина Торналеона де Лорвена». «Спасибо, дедушка Ульх. Я постараюсь сильно не задерживаться и решить вопрос как можно быстрее». «Такие дела спешки не любят», — не удержался от комментария мой спутник. А я дождусь тебя, глядишь, знакомых своих старых встреч, поговорить опять же захочется. А на это время нужно. Так что решай свои дела спокойно и не торопись. И думай холодной головой, а не горячим сердцем. Поняла? Дедушка Ульх тут же забрался на облучок, стоило мне кивнуть в знак согласия, и дал команду лошадям двигаться прочь от здания. А мне предстояло идти к местному мэру на поклон.